уставая от кровавой работы, перепоручал он это утомительное дело своей жене, а та, натаскивая свою восьмилетнюю дочь, давала Маузер девочке. Думаю, что не менее горячие последователи Блюмкина, Троцкий, Держинский, Урицкий, Минжинский и прочие друзья и спасители русского народа, ведомые жида-чувашом, скрывающимся под псевдонимом Ленин, творили не менее чудовищные дела и закономерно утонули в невинной людской крови. Вообще евреи, оказываясь в стайке, совсем не похожи на того чудаковатого мирнягу и недотепу, его так любят изображать они в своей литературе и всяких разных произведениях искусства. Не так уж давно едучи в компании называемой культурной миссией россии и украины, попал я на встречу с еврейскими писателями в иерусалиме. Эти культурные евреи, в большинстве своем прибывшие в землю обетованную из россии, сделали все, чтобы поглумиться над гостями, среди которых половина, если не больше, были уже преклонного возраста. Вообще хозяева делали вид, что им нас таки навязали. Никто нас не встретил, и пожилые люди были среди нас, и старики до изнеможения набродились по каменным лестницам и уступам древнего города, пока нашли какую-то забегаловку, в которой, тесно набившись, наши недавние соотечественники напустились на нас со злобными упреками, критикой за то, что мы еще живы и смеем куда-то ездить, говорить и даже писать, и писать лучше их, таких передовых ястромыслящих. Нам не предложили даже стакана чаю, и с горестью думал я, слушая этих брыжущих, ядовитой слюной мыслителей, что или они плохие ученики, или мы никудышные учителя». «За несколько столетий так и не научили евреев широко у нас распространенному, давно и всеми чтимому российскому гостеприимству».